Вторая. Ого, а деревня-то больше, чем я думал. Именно эта мысль посетила меня, когда от дома старосты я прошел еще глубже в деревню, и оказалось, что дома в ней простирались все дальше и дальше. У тебя лицо, почему такое грустное? Спросила меня Аника, которая шла рядом со мной. Она улыбалась и явно была счастлива, что неудивительно, учитывая, куда мы направлялись. Моя первая ярмарка в этом мире. И что странно, мне было все равно. Я не испытывал каких-либо эмоций, идя туда. Да и если говорить совсем на чистоту, пошел на ярмарку только потому, что меня попросили Финн и Марта. Мол, у них дел полно. При этом они намекнули мне, что если я сопровожу Анику, то к моменту, когда вернусь, получу все, что мне нужно от их семьи. И что немаловажно, со скидкой. Это меня полностью устраивало, поэтому я шел по деревне и удивлялся тому, насколько крапивицы большая деревня. «Слушай, а сколько тут живет семей? Раз уж мне выдался небольшой выходной, то нужно было провести его с пользой». «Где?» — спросила Аника, которая мысленно явно была уже на ярмарке. «В крапивицах», — спокойно ответил я. «Мне-то откуда знать?» Она повернулась ко мне и посмотрела, как на идиота. «Ты что, не знаешь, сколько у вас в деревне живет людей?» — удивился я. «А ты знаешь?» — ответила Аника вопросом на вопрос. Я тяжело вздохнул ибо объяснять что-либо юной девушке, которой дали денег, и которая спешит побыстрее их потратить, не было никакого смысла. У нее точно полезной информации не узнаю. Сразу же понял, я и буквально через пару секунд просиял, когда увидел еще одного своего знакомого, которых в этой деревне не сказать, что у меня было слишком много. «Рихар!» — позвал я младшего сына старосты, который шел в компании «Асми» и еще одной незнакомой имени девушки Когда же он обратил на меня внимание, я помахал ему рукой. Вот только мои действия почему-то очень не понравились их спутнице. «Ты совсем?» — Аника толкнула меня в лопатку. Я обернулся и посмотрел ей в глаза. «Не стоит так делать», — произнес холодным тоном, и она невольно сделала шаг назад. «Что такого я сделал?» — прямо спросил, глядя на нее. «Это же рихар», — промямлила Аника. «И что?» Спросил я краем глаза, подмечая, что младший сын старосты в компании двух девушек направился в мою сторону. «Он же... И его!» Говорить она не успела, так как меня поприветствовал Рихар. Его знакомые прекрасного пола остались стоять за его же спиной и стрелять глазками. Причем непонятно было, смотрели они на меня или же на Анику, лицо которой было пунцово-красным. И непонятно, от чего именно. Может, ей нравился Рихар? А может, она просто стеснялась меня? А может, причина была и вовсе другая? Кто же этих девушек поймет? Я вот за все свои несколько тысяч жизней так и не понял. «Как твои дела?» — спросил меня Рихар и протянул руку в знак приветствия. Я крепко пожал ее. «Да потихоньку», — махнул рукой. «Сам как? Тоже на ярмарку собрался?» «Ага. Хочу глянуть. Мало ли вдруг есть что-то интересное», — ответил Рихар, а затем посмотрел на Анику. «А, кстати», — спохватился он, — «это Асми, ты ее знаешь», — представил он одну из своих подруг. «А это Агнес. С ней вы, наверное, не встречались?» «Не встречались», — ответил я, глядя на рыжеволосую девушку в ярко зеленом платье. Стоит отметить, что и остальные молодые люди из деревни Крапивицы были одеты очень даже прилично. На Анике было вчерашнее белое платье с красной оборкой, только в этот раз она была без бус. На Агнес, как я уже заметил ранее... Зелёное платье в пол, сшитое просто, но при этом качественно и со вкусом. Золотые же нитки, коими был обшит ее наряд, еще больше подчеркивали, что платье явно не самое простое. В этой деревне что? Все селяне зажиточные. Подумал я, посмотрев на Асми, одетую всех скромнее. Ну и, конечно, самым богато одетым был Рихар. Одного взгляда на него хватало понять, что все, что было на нем, дорого-богато. Приятно познакомиться. Ответил я девушкам, при этом не смущаясь того, что на фоне остальной молодежи я выглядел как нищий. «Одежда — это всего лишь тряпки. Если бы я захотел, то уже на следующее лето мог носить вещи не хуже, а то и лучше их. Вопрос только в том, нужно ли мне это?» И ответ у меня на него уже был. «Нет, не тряпки украшают человека, а наоборот. Привет, его! Тем временем поздоровалась со мной рыжеволосая красотка, стреляя своими зелеными, словно изумруд, глазками. Асми скромно кивнула. «Привет!» — поздоровался я со знакомой Рихара и уже хотел было сказать о том, что девушки обворожительны, но заговорил он. «Вы тоже на ярмарку?» «Да, решили прогуляться и посмотреть, что там есть», — ответил я и уже хотел было разминуться с компанией Рихара, так как видел, что Анике слишком уж некомфортно, но не успел. Иво. «Можно тебя на минутку?» — вдруг произнес Рихар, чем немного удивил меня. «Да, конечно», — ответил я, — и мы отошли. Он осмотрелся по сторонам, а затем на его лице появилась улыбка. «Хорошо ты моего братца отделал», — практически шепотом произнес Рихар и снова огляделся по сторонам. «С чего ты решил, что это я?» — спокойно ответил ему. До дома все разговоры только об этом», — махнул он рукой. «Я и не думал, что ты такой... Я и не думал, что ты такой сильный». В его голосе послышались нотки уважения. «Значит, это ты на всю деревню раструбил о том, что произошло?» Я смирил его недовольным взглядом. «Ты чего? Нет, конечно. С меня бы отец с братьями три шкуры за это спустили», ответил Рихар, явно говоря правду. «Ладно», — произнес я. «Идем уже к девушкам. Слишком подозрительно мы выглядим», — добавил я, и он кивнул. «Все равно спасибо. Ему так и надо». Уже по дороге тихо произнес Рихар. «Хорошо, что хоть кто-то поставил Джейлза на место, а то совсем уже стал неуправляемым и...» Договаривать он не стал, так как мы вернулись к троице девушек, которые тоже вовсю что-то обсуждали. Стоило же нам приблизиться, как они сразу же замолчали, но при этом продолжали посматривать на меня и хихикать. Кроме Аники, лицо которой пылало румянцем. «Иво, пойдемте на ярмарку вместе с нами», — вдруг предложил Рихар. «Мне без разницы...» «Это ее нужно спрашивать», — я кивнул на Анику. «Я просто сопровождение». На всякий случай уточнил, чтобы никто не придумывал ничего лишнего. Уверен, у Асми и Агнес и так уже сформировалось неправильное мнение на этот счет. «Я не против», — произнесла Аника, и я увидел довольную улыбку на ее лице, которую она тщательно пыталась скрыть. Я посмотрел на Рихара и сразу все понял. Бедный Осрик. Подумал я, понимая, что против богатого красавчика у того паренька нет и шанса. Хотя любовь — дел такое. «Отлично, тогда идем вместе», — довольным голосом произнес Рихар, и дальше мы отправились уже большой компанией. Вскоре были уже на месте. «Эх, рано пришли», — произнес Рихар, когда мы подошли к небольшой площади, которая, судя по всему, в этой деревне была центральной. Торговцы только-только начали разбивать свои палатки и лотки, которые еще пустовали. Ладно, я тогда пойду обратно, сказал остальным, так как все равно не собирался ничего покупать здесь. Денег мне староста не дал, а те медики, что у меня были. Не уверен, что мне бы хватило их, чтобы что-нибудь купить. Я тоже, поддержал меня Рихар, вечером можно будет сюда заглянуть. Иво, ты как? поинтересовался он. Неинтересно, — покачал я головой. Почему? удивился Рихар. — Ярмарки в нашу глушь не часто заглядывают, добавил он с интересом, глядя на меня. А умным его точно не назовешь, подумал я и усмехнулся про себя. У меня денег нет, честно ответил я, ибо совершенно не стыдился окружающих. Мне не было дела до того, что они обо мне подумают. Да, сейчас я был нищим, с парой медиков в кармане, но скоро все должно измениться. Хм. Ладно, немного подумав, ответил Рихар. Ходите и просто так глазете, правда, не особо интересно, добавил он и посмотрел на своих подруг. «Вы со мной? Или что надумали?» «Если вернусь, меня уже точно не отпустят», — ответила ему Агнес. «Поэтому я пока тут погуляю». «А я компанию ей составлю», — произнесла Асми, глядя на подругу. «Ну ладно», — пожал плечами Рихар. «Тогда увидимся вечером». Он улыбнулся девушкам, а затем его взгляд остановился на мне. «Иво, пойдешь вечером гулять?» «Нет», — ответил я. «У меня много дел». «Хм, ладно», — кивнул он и протянул мне руку. «Тогда до встречи!» «До встречи!» — ответил я. И мы обменялись крепким рукопожатием. Я посмотрел на Анику. «Ты остаешься здесь?» «Да, я тоже погуляю», — ответила она, искоса глядя на Асми и Агнес, которые были немного постарше ее. Хорошо кивнул ей. «Пока!» Я попрощался с подружками Рихара и направился в сторону дома Марты и Финна, спиной ощущая на себе взгляды девушек. И их интерес к моей скромной персоне был неудивителен. Учитывая, какие слухи могли ходить про меня в крапивицах. Нечасто, думаю, можно увидеть сельского дурачка, который вылечился и стал нормальным. А если прибавить к этому и остальные слухи про моих собак, что таскали мне воду, про чудо-овощи, про драку с Джайлзом, если они, конечно, знали, и многое-многое другое, что можно было просто придумать. Чем еще темными вечерами заниматься, когда вся работа сделана? Рассуждая о том, что обо мне еще могли говорить в крапивицах, и сам не заметил, как подошел к дому Финна и Марты. «О, быстро ты вернулся!» Его я застал сидящим на скамейке возле забора. «Что, не понравилась ярмарка?» Спросил меня он, будучи уже изрядно хмелю. «Так там ничего нет. Торговцы только-только начали разгружать свои товары». Честно ответил я, усаживаясь с ним рядом. «А Аника?» «Осталась с подругами». «Это с какими?» Финн сразу же нахмурился. «Не знаю», — соврал я и пожал плечами. «Я ж ни с кем не знаком». Добавил я так, как не собирался лезть туда, куда не следовало. Мало ли, вдруг ему не нравились Агнес и Асми. Всякое может быть. Хотя девушки вроде приличные. «Понятно», — ответил фин явно немного расстроившись. По нему было видно, что он переживает за дочку. И, судя по тому, как был поставлен его вопрос, не все юные девушки в деревне были хорошими. Опять же, понятие это от человека к человеку сильно разнилось. «Вы приготовили, что я просил?» Спросил его, решив сменить тему. «Да», — ответил Финн. «Идем!» Он встал и кивнул мне, чтобы я следовал за ним. Вскоре мы уже были на крыльце его дома. «Я сейчас все вынесу», — сказал мне Фин и скрылся за дверью, а спустя пару минут вышел с двумя мешками. «Это овес!» Он поставил мешки рядом со мной. «Отлично!» сейчас вынесу остальное добавил он и за несколько ходок принес мне все то в чем я сильно нуждался помимо двух мешков овса мне достался небольшой бочонок квашной капусты немного просоленного мяса и рыбы впрок а еще засушенные яблоки и грибы всего этого мне должно хватить на долгое время и при этом встало мне все всего в несколько серебряников вроде все — произнёс фин окинув взглядом крыльцо, на котором уместились мешки и бочонки. «Хм...» — он задумался. «Давай я тебе помогу это до дома подвести, предложил он. «Обожди здесь, а я пока кобылку запрягу», — добавил он и пошел в сторону двора. Спустя несколько минут фин вернулся, держа под усцы старенькую лошадку, которую я уже видел ранее. Она была запряжена в небольшую телегу, в которую мы быстро покидали все, что стояло на крыльце, а затем я открыл ворота, и мы выехали на улицу. «Спасибо», — поблагодарил я Финна, запрыгивая к нему на козлы. «Да не за что», — добродушно махнул он рукой. «Деньги занесу в течение пары дней», — произнес я, и он кивнул. «А чего по овощам?» «Будут. Немного, но будут», — ответил я. «Когда же созреет все на втором поле, постараюсь выделить тебе побольше». «На зиму мне много всего понадобится, поэтому сторгуемся», — добавил я, и его лицо просияло. «Спасибо», — поблагодарил меня Финн. «Пока не за что», — ответил я. «Плюс я предупреждал тебя, что в овощах со второго поля магии меньше. Ты это помнишь?» — на всякий случай уточнил. «Помню. Как не помнить?» — усмехнулся Финн. «Все равно. Возьму столько, сколько продаж, произнес он. «Гаря на твоих овощах растет, как на дрожжах. Мартушка прямо не нарадуется!» Он по-доброму улыбнулся. «Это хорошо!» Кивнул я и тоже невольно улыбнулся. Приятно смотреть на человека, который души не чаял в своей второй половинке. «Стоять!» Финн натянул по воде, тем самым останавливая свою лошадь. «Приехали!» Произнес он, и я ловко спрыгнул с телеги на землю. Пару минут мне понадобилось, чтобы быстро разгрузить повозку, а затем мы попрощались, и он поехал обратно домой. Я же перетащил все мешки домой, а затем вышел наружу и начал затапливать очаг. Пока ездил в деревню, обедал, ходил на ярмарку, а затем возвращался обратно, прошло много времени, и уже начало вечереть. Сам я есть не хотел. Но вот жителей моей пока еще небольшой фермы следовало как следует накормить, чем я и занялся. Уже сидя возле очага с поставленным на него котелком, в котором варилась овсяная каша для поросят, только сейчас услышал странное жужжание. Я поднялся с земли и, осмотревшись, сразу же понял, откуда оно доносится. Жужжали пчелы и шмели рядом с цветами, которые я посадил рядом с пуголом и которые за день успели немного подрасти, а их бутоны, казалось, стали еще пышнее, цвет насыщенней. Проблема заключалась в том, что теперь они притягивали к себе много насекомых, и вокруг них кружился целый рой желто черно полосатых насекомых, каждая из которых хотела опылить мои цветы. И я уверен, что все дело в магии жизни, которую впитали растения из земли. Да и полил их я вчера водой, насыщенной моей маной жизни. Наблюдая за всем этим, невольно вздохнул. «Уж не придумал ли себе лишних проблем?» — подумал я. А буквально в следующую секунду в моей голове появилась одна интересная мысль. А может это не проблема, а новая перспектива?